Глава 37. То, что стало происходить дальше, не могло Оле привидеться в самом страшном сне. Лорд Бервик и Лукас встали в оборонительную позицию спина к спине и выставили перед собой клинки. Рэма и Артура, люди Аринских, к ним уже не пустили, оттеснили их к перилам ложи. Два юных друга, долго не сомневаясь, вынули шпаги и приготовились к поединку, смело уставившись над более старших противников. Люди Аринских разделились на две группы. Двое приближенных приняли вызов от молодых такситумов, остальные десять аристократов, помимо Мирука и Владыки, окружили Бервига и Лукуса. «Мирук, не нужно никого убивать, ведь это будет убийство, силы явно неравные, пожалуйста!» – взмолилась Оля. «Не мешай, у меня нет выхода, я должен увести тебя. Я уеду с тобой, выйду замуж, даю слово. Поздно, благородная моя!» В словах Мирука присутствовало явное сожаление. «Теперь эти субъекты, считающие себя твоими защитниками, не отпустят тебя, даже если ты сама захочешь уйти. Чтобы тебя увести, придется их убить. А теперь не смотри на нас, я запрещаю». Оля опустила взгляд, услышала, как клинки скрестились. «Мирук пока не принимал участия в поединке». Он наблюдал за своими людьми и удерживал над ложей аринских магический полок невидимости и тишины. В данный момент из других лож стайдром оказалось, что ложа аринских внезапно опустела. А задачиться смогут только те, кто именно в этот момент наблюдал за людьми в ложе. Но вряд ли такие любопытные имелись, поскольку Мирук был уверен, что внимание присутствующих аристократов в других ложах направлено на площадку стайдрома. Оля сидела с послушно опущенной головой. Она слышала звуки клинков, выкрики мужчин друг другу, четкие приказы владыки или мирука своим людям, и ею овладевали страх и отчаяние. Вскрик Лукаса полной злости. «Рэм, нет, сволочи!» заставил ее помертветь от страха. «Мирук, что случилось с Милордом Корвином?» «Он ранен». «Остановитесь, прошу вас!» Ответа не последовало. «Мирук, милорд, я умоляю вас!» Никакой реакции. Оля не верилась, что простая прогулка за стенами крепости, которая должна была стать праздником, обернулась настоящим кошмаром. Неужели те, кто стал дорог, ее друзья, могут сейчас погибнуть? А благородный лорд Бервик, лучший клинок Элли и любимец женщин, каким бы великолепным фехтовальщиком ни был, не сможет одолеть стольких противников и погибнет. Из-за нее просто потому, что она оказалась обладателем какой-то треклятой редкой магии и теперь нужна русфийцам. Звуки клинков, крики, стоны, мужские проклятия раздавались совсем рядом с Олей. Девушка чувствовала себя тряпкой и безвольной курицей. Мирук и его люди убивают ее друзей, а она покорно сидит и молчит. А ведь она маг. Сильный маг. Магия проснулась, пусть не в полную силу, но проснулась. Поэтому она должна помочь и что-то сделать, иначе она никогда не простит себе бездействие и смерть друзей. «Лукас, защита справа. Молодец, мальчик!» Лорд Бервик по возможности руководил действиями Лукаса. «Слева, обернись! Теперь опять спина к спине!» Некоторое время не слышно было ни одного выкрика, только тяжелое дыхание соперников. А потом сердце девушки застыло от ужаса. «Лукас!» «Зачем?» «Все хорошо. Держись!» Отчаянный вопль Стэнлора Бервига, полный бешенства и боли, произвел на напряженную землянку странное влияние. «Что же вы творите?» Гневно процедил Стэнлор. «Трое на одного! Подло!» Дикий неконтролируемый ужас стал затапливать каждую клеточку тела девушки. Все тело покрылось противным холодным потом страха, Отчаяние завладело настолько, что Оля не могла думать и соображать. А затем гнев и бешенство овладели разумом. Голова как будто взорвалась от сильной острой боли, и словно огненная лава стала наполнять мозг. Перед глазами возникла белая пелена, всего за мгновение сразу же ставшая черной. Миру Каринские участники смертельного поединка неожиданно услышали древний боевой клич. Хриплый, странный. Русфиец медленно обернулся к той, которую уже считал невестой и не поверил глазам. Девушка стояла и напоминала натянутую струну. Она сжала ладони в кулак и смотрела ему в глаза. Нежные черты лица заострились. Казалось, о них можно порезаться. Чернота заполонила не только зрачки, но и белки, а белая кожа стала прозрачной настолько, что на открытых участках стала видна каждая тончайшая венка. Так кого он принудительно сделал невестой, зло бормотала на древнем Илийском. Они смотрели друг на друга лишь мгновение. В следующий момент девушка рыкнула, словно раненый одом, и прыгнула прямо к нему молниеносным движением, выхватывая из его ножен шпагу. Миру остолбенел. В теле девушки проснулась темная Норнеса. Больше она не подчинялась ему. Теперь она пыталась его убить. Но удивляться мужчина позволил себе лишь секунду, а затем ловко отклонился от резкого выпада, отскочил, поднял шпагу одного из своих убитых людей и настороженно уставился на девушку. Ее черные глаза внимательно следили за каждым его движением. Вовремя. Еще доли секунды и взбешенная темная Нарнеса проткнула бы острым клинком его сердце. Мирук отбил четкий удар, а затем клинки скрестились в смертельном поединке полог тишины и невидимости сыну владыки стало труднее удерживать ловкая сильная разъяренная девушка ни в чем не уступала ему и на поединок с ней уходило все внимание шелли успокойся давай договоримся мирук попытался достучаться до девушки он не хотел ни убивать ни ранить ее, но в ответ получил только глухое молчание злую сосредоточенность на лице и сжатые в тонкую линию девичьи губы. Мируку пришлось раскрыть себя перед лицами, чтобы сохранить свою жизнь. Чернота заполонила и его глаза. Черты лица также обострились, а дальше аристократы обоих лиф потрясенно наблюдали феерическое сражение двух сильных воинов, двух темных норнесов. Они ловко и быстро отбивали каждый выпад шпаги противника, уклонялись и снова атаковали друг друга. В какой-то момент Оля отскочила, ловким движением оборвала длинную юбку до колен, затем на глазах нахмуренного русфийца безжалостно оторвала узкие рукава на платье и снова с отчаянной смелостью продолжила борьбу. Попутно она выводила из строя русфийцев. «Шелли, ты слышишь меня? Мы должны остановиться!» но Мирук не мог договориться с бешеной Нернесой, не мог дозваться ее. Они разрушили все, что можно, изуродовали мебель, перевернули все с ног на голову, а в черных глазах девушки он видел одно — желание убить, его убить. «Мирук, сейчас темная магия владеет ею, а не наоборот», — напряженно проговорил владыка, который от переживаний сразу постарел на несколько лет. Все произошло слишком внезапно и быстро. Состояние леди нестабильно, она безумно опасна и не слышит тебя. Хочет тебя убить. Сейчас вы равные противники. Души Нернесов руководят вами, поэтому все может плохо закончиться. Кто-то из вас может погибнуть. Этого нельзя допустить. Прекрати это безумство. Темные глаза невесты на миг оказались близко. Мирук был потрясен тем безумием, которое прочитал в них. Неожиданно тело Норнессы вспыхнуло огнем. Это была одна из уникальных способностей темных Нарнесов. Огонь не причинял им вреда, но находящиеся рядом враги при соприкосновении моментально вспыхивали. русфицу ничего не оставалось, как тоже вспыхнуть, иначе невеста сожгла бы его заживо. Два огненных тела налетели друг на друга, раскаленные клинки встретились, скрестились, оттолкнулись и снова ударились металлом о металл, ломаясь от бешеной силы удара. Ненужное орудие было отброшено, а смертельный поединок продолжили в рукопашную, в котором девушка снова не уступала русфийцу. «Отец, прямо сейчас прикажи нашим людям сложить оружие, пообещай лицам сохранить жизнь». «Пусть она увидит, что все закончилось!» — хрипло процедил младший Аринский, с трудом отбивая очередной профессиональный удар Ильики, направленный в его грудь. В руке у девушки мелькнул нож. В ложе все воспламенялось. Русфийцы и Ильийцы, опустившие оружие, поняли, что не могут выйти за пределы магического купола, установленного младшим Аринским над ложей, и сейчас они сгорят заживо. Мирук, убери полок, иначе мы погибнем! требовательно произнес владыка Русфии, но сын не слышал его, полностью сосредоточившись на поединке с пылающей огнем невестой. Мирук, перестань удерживать полок! Яростный рык отца дошел до сознания сына. Магический полок исчез. Зрители стать дрома! До этого с интересом, следившие за соревнованиями на площадке, вдруг увидели, что ложа аринских пылает в огне, а за стеной пламени не видно людей внутри нее. Но свидетелей неожиданного пожара поразило не только это снаружи ложа была облеплена шукшами, которых до этого никто не замечал, и которые явно намеревались попасть в ложу, но не могли этого сделать из-за разгорающегося пламени.